Ник Перумов. Элидора. Кса сампиали де Марга. О появлении людей. Предания ситхов. Мы говорим, в начале всё пребывало в гармонии. Мы говорим, в начале всё оставалось недвижно, неизменно, совершенно. Совершенство не нуждается в изменениях, как не нуждается в них идеально сотворённый кристалл. Изменчивость, болезень нашего мира Изменения ведут лишь к истощению сил и конечной гибели, так говорим мы. А не зло, порой необходимое, а порой наш мир менялся, так утверждали старшие, умевшие заглянуть в прозрачный лесной родник и узреть надвигающуюся издали-далека вражью орду за множеством немерных попоряз. Наш мир менялся вместе с безизменными, незримы с топой попиравшими его плоть. От листа к листу великого древа шагали они, и всюду сих приходом ткань бытия приходила в движение. Подобно кругам по воде от канувшего в глубину камня, расходились волны этих перемен, и далеко не всегда мы, небессмертные, но долгоживущие и хранящие память о предназначальных днях, могли понять, к добру они для мира или к худу. Для мира не для нас, для нас они почти всегда оказывались исключительно к худу. Старшие видели всё: зарождение огненных гор и их умирание, обрушение в неведомые глубины земли, появление могучих рек и их конец, когда от полноводных потоков оставались лишь сухие русла. Видели полёт величественных крылатых существ и жалкий конец их потомков, вородившихся в подколодных змей. Они не увидели лишь одного того мига, когда лоно мира, задрожав от небывалой боли, извергло из себя первых людей. Мы говорим Один из безыменных спустился к самым огневеющим недрам. Однако слабы оказались кости земли, редко им доводилось держать на себе подобную ношу. Мы говорим, опоры подломились, основания распались, и безыменный рухнул вниз в море бушующего пламени. Мы говорим, там впервые испытал он боль, там впервые познал страх и желание жить, во что бы то ни стало любой ценой. Безыменный вырвался из пламенной ловушки. Иного и новои случиться не могло, ведь он был изначальной силой. Однако он унёс с собой память о небывалом, там испытанном, о неистовой борьбе, о безумной надежде и об ощущении надвигающегося неизбежного конца. Старшие говорят, наверное, столь сильны были эти чувства, что не смог безымянный удержать их в себе. Опалённый подземным пламенем, он словно лишился рассудка, и верно Ничем, кроме как временным помрачнением великой силы, нельзя объяснить появление на земле раялего людей. Мы говорим, безумные кричали от неведомой ранее боли, и крик этот достигал самых отдалённых уголков нашего мира. Крик сотрясал основы и незаблемая повяргалась в прах. А когда с тех страшных вопль из раскрывшегося земного чрева в потоках лавы появились первые люди. Жестоки они, как родивший их отец огонь. и тверды как мать земля только кажутся они порой слабыми и безвольными легко впасть в ошибку презрения не дооценив их силы в сердце даже самого никчёмного самого трусливого из их племени горит изначальное пламя а в душе даже самой опустившейся мелкой и ничтожной кроется несокрушимый гранит земной плоти остерегайся людей говорят старшие и повторяем мы страшись бойся и беги их И не преклоняя слуха к тем, кто станет с пренебрежением говорить о них, краткоживущих, не обладающих сокровенным знанием, как мы, ибо как никто помнят люди древний зарок семи зверей, зарок жестокого и безжалостного мира, не отступать и не сдаваться.